Глава 10. Гиперзвуковую посылку вы заказывали. Вот, Катя подаёт стакан с водой. Попей, станет легче. Какое сейчас число? Вижу идущий за окном снег. Или правильнее спросить, какой сейчас год? 29 октября, негромко отвечает Катя и настойчиво предлагает взять стакан. Пей. Больше месяца, немыслимо, с тяжёлым сердцем произношу ей и тянусь к воде. «О, капельница! Хотя чему я удивляюсь? Столько проваляться без дела! Что сейчас происходит в мире и как ты добралась?» «Не волнуйся, нам ничего не угрожает», — уверяет Катя. «А добралась я? С трудом. Спасибо, Розалия. Она лично возглавила операцию по моему спасению». «Розалия?» — удивляюсь я. «Да», — Катя кивает. «Слышала, ты назначил её своей помощницей?» «Как видишь, не зря», — опустошаю стакан. «Больше месяца. Это жопа!» Замечаю, что Катя слегка меняется в лице, когда речь заходит о Розалии. И меняется она не в лучшую сторону. Что это? Ревность? Без понятия, что здесь творилось во время моего отсутствия. Но все эти бабские разборки — фигня на фоне тех событий, которые должны произойти. И беглый анализ позволяет понять, что я нахожусь в своем особняке, а раз его не разбомбили, это уже неплохо. Значит, пока что мы не проиграли. Пока что. Страшно представить, что сделает алхимик, когда узнает о моём освобождении. И тут стоит подумать, есть ли возможность сохранить этот факт в тайне. Скорее всего, нет. Тогда получается, что нужно нанести ответный удар, пока эта скотина не опомнилась. Я пытаюсь подняться на кровати и сползти на пол, но мышцы не слушаются. Тысячи мелких игл пронзают каждый сантиметр моего тела, ответственные за передвижение. И если, по крайней мере, в руке я хоть как-то могу справиться, то с ногами и спиной такая история не прокатывает. Мышцы больше, бороться сложнее. «Куда ты?» — восклицает Катя. «Лежи, тебе нужен покой!» «Полежали, хватит!» — отнекиваюсь я и продолжаю сражаться с собственным телом. «У нас мало времени!» «Хозяин, нельзя вставать!» — в дверь вбегает жрец. «Хозяин, нужно лежать!» «Сам разберусь!» — горкую в ответ и всё-таки сгибаюсь в положение сидя. Удаётся даже свесить ноги. «Вытаскивай капельницу! Отключай от аппаратов, я здоров!» Ваш благородие вам за спину Армстронга мямлит Розалия. Быстро, приказываю я. Жрец должен проанализировать хозяин. Тело может быть повреждено, настаивает Бугай. Позволяю ему подойти и применить магию, но понимаю, что особого смысла в этом нет, ведь природа моего заболевания ясна как белый день. Вот только как объяснить её слугам? Да и стоит ли? Нет, сейчас это неважно. Единственный, с кем стоит обсудить этот момент, Элиан. Возможно, он что-то знает о подобных проникновениях, но и то не факт. Розалия, докладывай, требую я, морщась от холодной магии жрица. Что с Денисом Леонидовичем и его людьми? Как обстановка на фронте, если он вообще есть? Совместными усилиями нам удалось склонить на нашу сторону 96 населённых пунктов, преимущественно на юге сектора. В данный момент запасы магического стрелкового оружия исчерпаны на 70%. В связи с ограниченностью ресурсов мы сосредоточились на удержании захваченных территорий, а также на подрывной и агитационной работе в ближайших поселениях, сообщает мэр Жевалоса помощница. Боюсь спросить, как это у вас получилось? Разве империя не кинула все средства на ликвидацию нашей активности? Нам повезло, если можно так сказать, что в империи началась смута и борьба за власть. Розалия бросает на Катю странный взгляд, полный презрения. Один человек, известный как Мой дядя, перебивает Катю. Он заключил союз с НКК и пытается свергнуть императора. Хм, хочу почесать затылок, но рука еле поднимается. Свезло так свезло, как говорится. Сейчас боевые действия проходят на границе Московского и Европейского княжеств, продолжает Розалия. Верный император Людей терпит поражение. Как уже сказала её высочество, человек, прозвавший себя освободителем, вступил в тайный союз с НКК. Освободитель, ухмыляясь я. Да я угадываю, он решил сполисать, используя нашу музыку. Если я правильно поняла, ваше благородие, то да. Освободитель использовал наши агитационные материалы и провозгласил себя единственным, кто может освободить страну от императорского гнёта. А что остальные князья? В Монгольском началась гражданская война, пока что мы не видим правителя, которого могли бы поддержать. Да и без вас наши ресурсы ограничены. Сибирское турецкое Южное княжество объявило о своём нейтралитете. Мы сходимся на том, что князь из Стамбула выжидает окончания противостояния императора и освободителя, дабы впоследствии присоединиться к победителю. Сибирское княжество вступило в открытое противостояние с организованной вами народной дружиной. Хочешь сказать, что помощи из Москвы не будет? Уточняю я. Верно, в ваше благородие последние недели мы сражаемся только с войсками исполняющего обязанности графа Уральского сектора. Сам князь находится при смерти. О, как. Да я смотрю, нам везёт. Если вы имеете в виду состояние князя, то тут стоит отдать должное совместной работе Дениса Леонидовича, Петра Николаевича и Элиана Гросса. Если в двух словах, то они проделали похожий трюк, благодаря которому прошлый граф Громов покинул этот мир. «Молодцы!» — я трижды киваю и пытаюсь встать. «Ну что там со мной, жрец?» «Хозяин здоров!» — он будто не верит своим словам. «Я не знаю, чем хозяин болеть! Прошу простить, моя неопытность!» «Ты не мог помочь!» — получается встать на ноги. «Тут дело в другом!» «Что же с тобой случилось?» — спрашивает сидящая на кровати Катя. «Я так переживал за тебя!» Она берет мою руку и начинает наглаживать. Я вижу, как Розалия сжимает челюсть и пытаясь скрыть злобу. Как они друг друга не поубивали? Непонятно. Все-таки Розалия знает свое место и не пытается прыгнуть выше головы. Похвально. Что со мной случилось, это не важно. Мы должны думать о другом. Делаю шаг, затем еще один, направляясь к окну. Лидеру НКК, известному как председатель, нужна моя... А вот тут непонятно, что именно ему нужно. Моя голова. Так почему бы просто не убить? Да и вообще это странно, если посмотреть с точки зрения логики. Предположим, что я злой бог, который захватывает планету, и тут ко мне подсылают засланца. Почему я не могу просто убить его и продолжить свои тёмные дела? Я ведь мать его бог. В подобном контексте отправка кого-либо выглядит идиотским решением. Однако при этом подобная опция всё-таки есть. Получается, этот самый бог по каким-то причинам не может разделаться со мной, по крайней мере, лично. В намерениях его подопечных сомневаться не приходится, и товарищ, подаривший мне куб, тому яркое подтверждение. А раз меня не хлопнули, пока я отдыхал, значит, алхимик был уверен на все сто процентов, что мне не удастся выбраться оттуда. Это и хорошо, и плохо одновременно. Ведь да, я жив, но что дальше? Новый отряд зачистки не заставит себя долго ждать, и ведь эти черти освоили телепорт. Нам нужна новая стратегия. нарушает тишину, глядя на свежий снег, лежащий на искусственном газоне. Стратегия выживания. Ночевать придётся в разных местах, но сперва стоит определить круг лиц, которые будут сопровождать меня. Вот и пригодился спутниковый телефон. Кстати о нём, вежливо перебивает Розалия. В ходе военной операции по освобождению Уральского сектора были захвачены ещё 3 экземпляра аппаратов специального назначения. Или, как вы сказали, спутниковых телефонов. Также спешу заверить, что лилии были проведены все необходимые изыскания, которые позволяют утверждать, что переговоры с использованием этих устройств будут недоступны для противника. Моразели, я тебя не узнаю. Из моей груди вырываются смешки. Кто тебя так натоскал? Говоришь точно, как диктор из телевизора. Прошу меня простить, ваше благородие. Она склоняет голову. Да нет, мне даже нравится. После этих моих слов Катя начинает хмуриться. Как там Пётр Николаевич? Пока вы отсутствовали, он взял на себя командование ополчением Карабаша, говорит Розалия. По его инициативе были заблокированы южные и западные дороги, ведущие в Екатеринбург, была нарушена логистика, а переброс новых сил противника стал затруднительным. Также Пётр Николаевич распорядился создать диверсионно-разведывательные группы, основная цель которых уничтожение колонн, движущихся по направлению к столице сектора. Благодаря вашему оружию группы, состоящие из 3 человек, стали чрезвычайно мощными боевыми единицами. Это всё хорошо, но где он сам? Уточняю я. В данный момент он находится на южной окраине Екатеринбурга. Народной дружине с большими потерями удалось закрепиться в городе, но дальнейшее продвижение видится невозможным. И что он там забыл? В планах значилось координирование обороны группировки Север. Пётр Николаевич считает, что командовать из бункера не вариант, так как это понижает боевой дух бойцов. Лично присутствуя в горячих точках, он показывает, что не бежит от войны, а принимает в ней активное участие. Это практически дословная цитата. Отзови его, я хочу побеседовать с ним. Как вам будет угодно, ваша благородие? Разалия вновь склоняет голову и уходит. Жрец, ты тоже можешь быть свободен. Только вытащи из меня капельницу в конце-то концов, недовольно бурчу я. Слушаюсь, хозяин. Он исполняет приказ и покидает комнату. Мы остаёмся в уединении с недовольной Катей. Я всё так же стою у окна и изредка поглядываю на неё через плечо, а она сидит на кровати с надутыми щеками. Обижаешься, что я не уделил тебе должного внимания? спрашиваю я. Хм? мычит Катя. Нет, всё хорошо. Трудная была поездка. И как давно ты уже здесь? «Если верить твоим слугам, с которыми, позволь сказать, ты обращаешься слишком, добродушно. Меня нашли на пятый день после того, как ты потерял сознание. Нашли и привезли сюда, за что я должна благодарить эту выскочку Розалию». Катя на негодование сочится через край. «Я понимаю, о чем ты, но мне пришлось дать ей ровно столько свободы, сколько нужно для эффективного исполнения тех целей, которые я перед ней ставлю. Ты хотел сказать полную свободу?» «Ты и правда пообещал сделать её свободным человеком? Что за дикость?» «Дорогая моя Екатерина, открой глаза и посмотри, в каком мире ты живёшь!» Сажусь рядом с ней и обнимаю, кладя руку на плечо. «Аристократы, крепостные — всё это в прошлом. Теперь мы все свободные люди, граждане новой самопровозглашённой страны, у которой, к слову, пока что нет названия. Народная республика. Звучит как-то заезжено». «Заезжено? Никогда о таком не слышала». Катя продолжает сидеть с недовольной миной на лице. Ох, я уже и не знаю, к чему это всё идёт. Она откидывается на кровать и тяжело вздыхает. Если честно, я устала. Родители погибли, моя родовое гнездо уничтожено, и по вине в этом мой родной дядя. Разве я это заслужила? Этого никто не заслужил. Я ложусь рядом. Люди всегда убивали и предавали друг друга, но сейчас мы имеем дело с нечто большим, чем простой человек. «Ага, мне уже рассказывали про твоего бога», — с нескрываемым скепсисом шепчет она. «Ты реально в это веришь?» «Ха-ха!» — не получается сдержать нервный смех. «Веришь, не веришь, здесь это совершенно ни при чем». Я видел их обоих. Точнее, видел одного, а со вторым взаимодействовал. Он ведь отправил меня в кому. «Ну, не знаю, звучит нереально». Как бы то ни было, факт остается фактом. «А то, что твой дядя примкнул к НКК, автоматически делает его мишенью для нас, причем ликвидировать его важнее, чем императора». О, тебе же не сказали, вдруг вспоминает Катя. Алхимики из НКК каким-то образом лишили сил всех без исключения правицев. Не понимаю, как такое возможно. Прямо так и всех, даже своих. Говорят, что да. Даже твоя Лилия это подтверждает, хотя быть на 100% в этом уверенным нельзя, но ясно одно: они хотят физически истребить императора и его род. Ну, мать моя женщина, неужели нам придётся объединиться с этим утырком? Враг моего врага мой друг, недовольно констатирую я. Это решать тебе, но я бы не стала. Император воткнет тебе нож в спину при первой же удачной возможности. И то верно, как-никак бэкграунд отношений у нас такой себе. И это не важно, будь ты хоть самым близким другом, всё равно мог бы лишиться головы. Особенно в такое время, когда дедову паранойя обострилась. Самое главное, что фронтов много, и нас не уничтожили во время моего отсутствия. Остальные проблемы решаемые. Правда, как я и говорил, придётся поездить. Теперь уже я грузно вздыхаю. Моя жопа стала приоритетной целью для НКК, и они сделают всё возможное, чтобы достать меня, особенно после того, как я нанесу им визит. Визит? с тревогой в голосе уточняет Катя. Ага. Встаю, подхожу к окну и открываю его. Присмотри за моим телом. Я ненадолго. Без особых эмоций, будто занимаюсь рутиной, создаю RPG с разровной ракетой и запускаю её в умном режиме. Пора навестить моего нового друга киприота. Думаю, ему понравится мой подарочек. Пока набираю высоту около 100 км и лечу в сторону Злачестного острова, ставшего прибежищем НКК, думаю о ближайших планах. Конечно, сперва нужно будет более детально узнать обстановку на фронте, а уже потом принимать какие-либо решения, но определённые направления можно наметить прямо сейчас. В первую очередь, защита себя любимого. Тут придётся надеяться на Петра Николаевича, Лилию и Элиана, от их навыков зависит моя жизнь. Больше всего я боюсь телепортации в мой двор какой-нибудь супербомбы или глубокого проникновения в мой внутренний мир, как бы по-дейски это ни звучало. В теории я знаю, как справиться с первым и со вторым, но незнание всех возможностей противника пугает меня. И это правильно, ведь переоценка оппонента ещё никому не вредила, а вот недооценка наоборот. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. И раз уж обо мне узнает алхимик, то и врагам местного уровня стоит а нанести визит. Прошлая психологическая атака на Верника возымела успех, но за месяц лишним бронёю успели подзабыть. Поэтому надо напомнить солдатам противника, какой разрушительной может быть моя магия. Глядишь, и сражаться не придётся, а если придётся, то недолго. Ещё нужно подумать над два оружием, которое придётся создавать. Гранатомёт это супер, но автомат будет куда практичнее и что самое главное безопаснее. В первую очередь, для самих стрелков. Вопрос с поставкой магической пыли стоять не должен, ведь если наши умудрились отжать сразу 3 спутниковых телефона, то откопать пару-тройку кило волшебного порошка проблем не составит. И остаётся лишь один нерешённый момент. Как отразилось моё месячное пребывание на потенциале и запасе энергии? Да и вообще, могу ли я проваливаться внутрь себя? Опасно ли это? И возможно ли? Неясно, но пробовать придётся в любом случае, ведь без палок на гибалок нам не победить. А эта приславутая победа теперь более реальна, чем та, которая виделась месяц назад. Пока я размышляю, успеваю не только набрать высоту, но и добраться до Кипра. Из интернета мне известно, что заседание совета НКК проходит в огромном здании круглой формы, расположенном в центре столицы. Именно оно-то меня и интересует. И я прекрасно понимаю, что вероятность угробить какую-нибудь важную шишку, а уж тем более самого алхимика ничтожно мала, но моя цель деморализация, а не фактический урон. Пусть помнят обо мне, пусть боятся меня, пусть вздрагивают от каждого шороха. Я их погибель и имя мне легион. Рубрика: интересные факты. У запасного входа в здание парламента Никосии, столицы НКК, стоят двое охранников. Задача у них крайне простая: никого не впускать и не выпускать до особого распоряжения. «Как думаешь, сегодня быстро закончат?» — говорит в мир упитанный охранник. «Надеюсь, я свое обещал к морю свозить!» — хрипит второй, лысый и угрюмый. «Если и сегодня обещания не сдержу, и с дома выгонит!» «Ну ты даешь! Зачем тебе все эти обязательства? Жил бы для себя, как я!» Толстяк хлопает себя по пузу. «В наше время девку проще купить!» «Ой, да хватит!» — отмахивается другой. «Вот ты сам посчитай, сколько ты на неё тратишь? Я вот не больше шестидесяти тысяч, при зарплате в двести, сущие копейки. А ты, ммм, рыбачишь в одной луже, а у меня каждую неделю новая красотка, готовая на всё. Не жизнь, а сказка». «Ага, а сколько тратишь на целителей? Ползарплаты?» — язвит лысый. «Ну, — тушуется толстяк, — сам виноват, не люблю с резинкой. Всё, закрыли тему. Это моя жизнь, и я решаю, как её прожить». Тут он замалкает и задирает голову к небу. Что это там? Метеорит? Где? Толстяк с интересом вглядывается в ясное небо. Да вот же. Лысый показывает и на небольшой огненный шар, который становится всё больше и больше. Неужели он летит прямо на нас? Бежим! Да не паникуй ты раньше времени, хмурится Толстяк. Наверняка опять и наши что-то испытывают. Более двое охранников не успевают сказать что-либо, ведь огненный шар – это облако плазмы, в котором скрывается ракета от РПГ-7. На гиперзвуковой скорости она подлетает к зданию парламента и взрывается примерно в километре над ним. Десятки взрывоопасных зарядов разлетаются на общей площади в 16 соток. За считанные секунды происходит множество взрывов, обрушается купол здания, один из бетонных обломков падает прямо на головы нерадивых охранников. Этот день независимое Кипрское королевство назовет «Черной субботой». Среди почти 200 погибших окажутся три из семи алхимиков, входящих в состав Совета. Председатель, он же алхимик, получит лишь незначительный ушиб затылка. Ему на голову падет металлическое перекрытие общим весом в 3,5 тонны.